Глава 31 В Берлине не оказалось ни Венского двора, ни Парижского. Ну или, как вариант, князю попались незнающие города-извозчики. Пришлось селяться в отель со скромным и коротким названием Королевский. В 9 часов утра он уже подходил к берлинскому особняку стального барона и пушечного короля Европы сильно надеясь, что застанет его хозяина, потому как добираться до фамильного замка Круппов, виллы Хюгель, ему ну очень не хотелось. Молодой секретарь с обильно набриалиненными волосами и щегольскими тонкими усиками осведомился с явным сомнением в голосе, небрежно вертя при этом в руках визитку посетителя. Вам назначено? Нет, вот его письмо с приглашением на переговоры в любое время. По какому делу? Под взглядом князя секретарь немного побледнел и отступил на шаг назад. «Прошу прощения, я немедленно извещу господина Круппа». Кабинет Фридриха Альфреда Круппа из династии Круппов производил очень благоприятное впечатление. Множество книг-справочников на дубовых полках позади стола, слева большое окно, а справа все было уставлено моделями кораблей, пушек и паровозов. Пара картин на стене, Из них одна демонстрировала глубокие верноподданнические чувства Фридриха, так как изображала кайзера Вильгельма в полный рост. И статуэтка на столе свидетельствовали, что хозяин кабинета не чужд прекрасного. Итак, я вас слушаю. Александр поудобнее уселся в кресле, настраиваясь на долгий разговор, и приступил. Я планирую вскоре приобрести небольшой металлургический завод, И хотел бы заказать вам его полную модернизацию. Также я желал бы приобрести некоторое оборудование. Вот примерный список. Оборудование для производства винтовок. Расчет исходя из... Однако, как я погляжу, вы не мелочитесь. Бумагодельное производство с малой типографией. ткацкая швейная фабрики, консервный завод. Оборудование для производства различных станков. Коптельни. Список действительно очень примерный. Там указана годовая производительность станков, Для расчетов этого вполне достаточно. Несомненно. Что-то еще? Да, вот список моих патентов. Оу, так вы и есть изобретатель новых бутылочных крышек. Кромки, если я не ошибаюсь. Все верно. А еще я изобрел рецептуру стали, которая не ржавеет. Хозяин перестал приветливо улыбаться и с недоумением уставился на своего гостя. «Вы серьезно? «Более чем. Пока все в стадии окончательных испытаний, но примерно через полгода». «Кому другому, я бы, пожалуй, и не поверил. Но вы не похожи на шутника. Если мы договоримся, то, во-первых, у вас будет лицензия на этот мой патент. Вернее, патенты, рецептов несколько». Во-вторых, я приму на себя обязательство и в дальнейшем размещать все профильные заказы только у вас. Прошу прощения, вы располагаете необходимыми суммами? Для вас, Геркруп, просто Александр Яковлевич. Располагаю. Но есть некоторые сложности. Готовь уши под лапшу, Фридрих. Капитал, которым я распоряжаюсь, не совсем мой. Вернее, 20% мои. Остальное принадлежит моему компаньону. Он очень высокопоставленное лицо и категорически против любого упоминания его имени. Вы меня понимаете?» Фридрих Крупп заметно удивился и заинтересовался, а потом просто кивал с пониманием. Его собеседник предлагал очень необычный, но насквозь понятный договор. «Для всех и официально компания Круппа предоставит товарно-денежный кредит молодой, но многообещающей компании из России». До 5 миллионов марок включительно. Станки, оснастка, кое-какие материалы, проведение работ по модернизации, помощь специалистами для обучения новым методам производства и управления. Взамен, тоже официально, погашение этого кредита в течение 10 лет сырьем и деньгами по низким ценам. Это для широкой общественности, а для узкой, то есть в лице заказчика и исполнителя, все было по-другому. Поставки оплачивались по факту, именными чеками. В качестве бонуса в недалеком будущем Фридрих становится единственным в Европе обладателем лицензии на производство нержавеющей стали. Таким образом, вы ничем не рискуете. Интересное предложение. Вы обмолвились о возможных заказах. Нельзя ли уточнить? Почему бы и нет? Большой металлургический комбинат, модернизация машиностроительного завода, Оборудование для производства паровозов, колесных пар и железнодорожных цистерн. Еще одна бумагодельная фабрика и консервный завод. Производство стеклянной тары, химическое производство, малые мельницы. Список довольно большой, а интересы довольно обширные. Да, вы очень амбициозный молодой человек. Вам этого не говорили? Раз деньги есть, то они не должны лежать мертвым грузом. Мой компаньон очень небедный человек. Один день Фридрих Альфред Круп попросил на обдумывание, и князь, разумеется, пошел ему навстречу. С утра Александр заглянул в Дойчи банк и открыл счет на свое имя, сразу пополнив его на 900 тысяч. До позднего вечера Александр гулял по городу, осматривал памятники и старинные здания, посетил несколько пивных, где досыта наелся колбасок и вдоволь дегустировался темного портера. Даже в оперу забрел и с удовольствием поглазел на красивую постановку гибели богов. Правда, пришлось два раза отвлекаться на посещение туалета. В конце дня он жалел только об одном, что у него нет цифрового фотоаппарата. Двенадцать часов спустя Александр опять сидел в кресле напротив Круппа. Я все обдумал и готов заключить соглашение. То, что промышленник согласится, князь не сомневался. Американский рынок закрылся для крупов окончательно. Доходы стали непозволительно низки, заказов мало, перспектив никаких. Он и временно обдумывание брал только для того, чтобы соблюсти приличие. Нельзя ж так сразу соглашаться. Не так поймут. Но торговался Фридрих упорно. И в результате жарких словесных баталий высокие договаривающиеся стороны постановили, что для РОК кредит будет беспроцентным, поставки оборудования по весьма умеренным ценам, бесплатная наладка и обучение десятка слесарей, при каждой оплате составляется официальный акт о взаимозачете. Так как компания Круппа не производит некоторого оборудования, например швейного, немец обязуется от своего имени заказать его. Взамен господин Фридрих Альфред Круп получал стабильные долговременные заказы и оплату в пропорции 50 на 50. Половина чеками на предъявителя и без лишней огласки, половина легальными перечислениями. Вопрос с нержавейкой пока отложили в сторону. До получения германским промышленникам вещественных доказательств ее существования. Рецептуру князь передавать отказался категорически. Придя к окончательному соглашению по всем пунктам и подписав договор о намерениях, Александр и Фридрих скрепили его крепким рукопожатием. К сожалению, я не могу надолго задержаться в Берлине, поэтому как вам удобнее, Геркруп, вы пришлете ко мне своего юриста с бумагами или я вам своего? С вашего позволения, князь, пусть будет мой. Тогда буду ждать с нетерпением. Позвольте один нескромный вопрос. Ваш компаньон. Нет-нет, я никоим образом не выпытываю ничего касательно его личности, но все же развейте мое недоумение. Даже если он один из великих князей, зачем ему конфиденциальность? Ведь развитие вашей промышленности есть очень хорошее дело. Насколько я знаю, ваше правительство очень благожелательно относится к таким начинаниям. Все, что я могу сказать, это то, что мой компаньон является не последним лицом в кабинете министров. Скажу даже больше. Я представляю интересы группы таких лиц. Теперь вы меня понимаете? Вы не услышите от меня больше ни одного вопроса на эту тему. Обрадовался. Думаешь, компромат заимел. Ну-ну. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим и взаимовыгодным. Всего наилучшего, Гиркруп. Всю обратную дорогу, на этот раз более короткую, потому как не через просторы Австро-Венгрии. Александр прокручивал в памяти все свои действия в Вене в поисках слабых мест. И кое-что все же нашел. Если венские жандармы пройдутся по столичным банкам и устроят опрос на тему недавних крупных вложений. Но ведь он был в другом облике и пару раз случайно проговорился о важных документах. А второе, это если какой-нибудь очень сообразительный сыщик Шерлока Ибн Холмса, возьмет и сопоставит даты ограбления и прибытия-убытия молодого одинокого аристократа из Российской империи. Но опять же, весьма сомнительно. Он ведь не один аристократ в главном городе двуединой монархии, и уж очень большой объем статистики надо будет переворошить. В газетах же о Венском ограблении писали «все, кому не лень», и «ничего правдивого». Предположения и версии были на любой вкус, от банды польских повстанцев до бомбистов-террористов. В промежутке между двумя этими вариантами попадались уголовные версии, версия причастности работников самого банка, мошенничестве. Чего только не попадалось. Полиция клялась и грозилась поймать всех грабителей и хвалилась успехами в этом деле, а заодно заверяла, что нипочем не допустит подобного впредь. «Значит, Есю все-таки отловили. Он хоть успел насладиться честно заработанным?» «Судя по некоторым деталям и рассуждениям газетчиков, мои заявления в банке не остались незамеченными, и польский след – основная версия». «Да, не о том думаю. Впереди испытания посложнее и поопасней недавнего дела. Тетя своего племянника как облупленного знает». В Рязань поезд прибыл поздней ночью. Настолько поздней, что через три часа уже и солнышко должно было взойти. Поместье я тети Выванеева. Нет, Вывантеева. От Рязани двадцать верст. Изрядно. С рассветом привокзальная площадь оживилась. Появились первые торговцы корабейники Вкусно запахло из пары едалин и небольшого бистро, Засуетились. Железнодорожники в преддверии очередного поезда, и экипажей побольше стало. Их владельцы скучковались в небольшую толпу и развлекались разговорами. Выбрав по виду самую резвую конягу, Александр молча уселся на скрепнувшее кожаное сиденье подрессоренного фаэтона. — Куда изволите? — В Ивантеевку. — Далековато будет, ваш брат? — Пять рублей устроит? Вместо ответа обрадованный таксист залихватски свистнул, понукая своего жеребца. Сначала кончился город, потом пригороды, а потом потянулся однообразный сельский пейзаж. Пассажира на солнце немного разморило, и он едва не уснул. Тем более, что теплый ветер с запахом свежескошенной травы, мерная качка повозки и ритмичный стук подков по грунтовке действовали как хорошее снотворное. «Ваш благородие!» «А? Приехали?» «Энта, куда дали править?» «К усадьбе и правь, голубчик. Далеко еще?» «Да не, Эван, крыша дома господского уже показалась». Пока подъезжали к двухэтажному деревянному дому, Александр напрягал и расслаблял тело, стряхивая сонную одурь. Заодно слегка погремасничал, готовясь улыбаться. «Много, радостно и, самое главное, искренне». Господи, только бы обошлось. Так он не волновался уже давно. Но вместо тети на крыльце показалось... Тетке лет пятьдесят, сестре двадцать недавно исполнилось. Тогда это кто? Батюшки Свет, Александр Яковлевич, пожаловали. То бы она ни была, но гостя узнала сразу и безошибочно. И моментально обрадовалась. Сенька! Появившийся на крик коренастый мужик, Молча ухватил чемодан и исчез с ним в глубине дома. Вытянулся-то как? Вот Татьяна Львовна с Анной Петровной обрадуется. Они вас так ждали. А где сама тетушка? Так они сейчас назад к Хорокиным с визитом отправились, но к полудню непременно назад. Понятно. Может, Александр кивнул на дом, вопросительно поглядев на свою безымянную пока собеседницу. Ой, чего же это я? Милости просим. Проводив породчика до его личной, о как, комнаты, женщина побежала распоряжаться о ванной. Мою домохозяйку напоминает. Комната была какая-то нежилая. Узкая кровать с горкой подушек и толстой периной, два тройных бронзовых подсвечника с короткими обрубками свечей. В дальнем углу помесь письменного стола и шкафа И столешница есть, и множество шкафчиков, и полочек, над ней и под ней. Керосиновая лампа на подоконнике, стены затянутые в светло-синюю ткань. На полу тонкая войлочная дорожка. Очень удобное даже на вид кресло, обтянутое гобеленовой тканью, графинчик с водой. И ночной горшок под кроватью. Какая прелесть! Словно в сказке очутился. Наверное, тут и не спал никто после того, как племянник уехал в Павловское поступать. На дверном косяке обнаружились аккуратные царапины, а рядом с ними цифры — 10 лет, 11, 13. Еще очень много было вязаных кружевных салфеток и кисейных платков на кидушек, на спинке стула, на подоконнике, на подушке, на одеяле и цветы везде. Легкий перекус окончательно добил Александра, и он задремал прямо в кресле, успев только слегка расстегнуть китель и ослабить протупею. Свет. Яркий, ослепительный, но не обжигающий, скорее ласково теплый. Пронзительное синева небо, тихий шелест, волнующийся под ветром травы, и смех. Беззаботно счастливый. Его смех. Тонкие руки сестры Ани. Он иногда звал ее Анечкой а она его по-детски еще шипеляво шашей, отчего он постоянно хихикал. И сна его выкинула резко, ударом лютой боли в виски. Она все нарастала и нарастала, буквально иссушая разум, и даже транс не помогал. Эта боль с легкостью проламывала лед безразличия и отстраненности, пульсируя уже по всему телу, пока он не понял, боли больше не будет никогда. Последний кусочек чужой памяти растворился в нем. Последний привет от бедного юнкера Гренева. Теперь стали вполне понятны необъяснимые прежде приступы боли. Эта чужая память, последние следы старого тела хозяина, усваивались его разумом. Размышления резко оборвались, стоило только услышать через неплотно прикрытую дверь негромкие женские голоса. «И ты молчала?» Так ведь с дороги же утомился. А, ну да, ты иди проверь, только тихонько, не разбуди. К чему Чего оттягивать неизбежно? Утренняя знакомая, так душевно встретившая гостя на крыльце, только коротко ойкнула и подалась в сторону, пропуская Александра. — Тетушка, теперь уже оторопела хозяйка дома. Таким она своего племянника не видела никогда. В последнее их свидание он был такой же, как и всегда, застенчивый, часто краснеющий юноша, всегда смущающийся открыто выражать свои чувства с вечными чернильными пятнами на указательных пальцах рук, худенький. Сейчас к ней подходил уверенный в себе, сильный и спокойный загорелый офицер, и глаза. Больше Татьяне Львовне рассмотреть не удалось, ее мягко и осторожно обняли поцеловали и напоследок слегка поцарапали пуговицами на мундире. «А где же Аня?» «Ну, здравствуй, племянничек!» «Хорош, гусь! За столько времени и ни одного письма! А ну, повернись, дай тебе рассмотрю!» «Ой, вымахал-то как! Да телеса какие себе отрастил! Хорош! Все соседи с зависти помрут, как есть помрут, и наградами удостоен!» Александр не совсем понял, как он связан с будущей эпидемией соседских смертей, но уточнять не стал. Вместо этого засыпал свою тетушку градом вопросов. Как жизнь, как урожай, чего нового в округе, как прошла помолвка. Что самое занятное, было действительно очень интересно слушать ее ответы. Пользуясь тем, что дочка приводит себя в порядок после долгой и утомительной поездки, аж три версты в открытой бричке. Тетя беззастенчиво резала всю правду матку. Жених из-за невеликого своего чина и почти пятнадцатилетней разницы в возрасте ей не глянулся. Но раз уж у Анны Петровны приключилась внезапная любовь с большой буквы, то мешать высоким чувствам она не будет. Урожай в этом году вышел на славу, а соседи... Племянник молча слушал и улыбался. Татьяна Львовна очень сильно напоминала ему подругу мамы. Той мамы одной-единственной и неповторимой. Тетя Зина тоже была женщиной сильной и мудрой, а главное, энергичной и неунывающей, впрочем, как и ее подружка. А ведь когда у Татьяны Львовны умер муж, даже не помню, кем он был, она в золоте не купалась, скорее наоборот, однако без малейших колебаний забрала к себе единственного сына сестры и растила как своего». Так я и отписала Амалии Федоровне. Ты же помнишь, в каких чинах ее супруг ходит? И месяца не прошло, ответила и про адрес твой, и кое-какие подробности, о том, что служишь исправно, у командиров на хорошем счету, награда уже имеешь. Вот похвастайся, тетки, за что Анну навесили. И оружие, как посмотрю, непростое, а? Да пустое, тетя. С контрабандистами в перестрелке побывал. Мне это в подвиг зачли». Как был скромным, так и остался, — осуждающий довольно констатировала Татьяна Львовна. Вспомнив о подарках, Александр Заговорщицкий подмигнул и на минуту исчез в своей комнате, появившись с изящной узкой шкатулкой в руках. — Ох! Да ты с ума сошел, Сашенька! Такие деньги на... — Пелагея! Где ты там? Зеркало подай! — А там что? — Анне, подвеска и серьги на помолвку. — Красота какая! — А кольца? — Ну, тетя, вас двое, колец два, чего уж тут гадать. Вот дай-ка я тебя расцелую. К тому времени, когда в гостиную изволила пожаловать двоюродная сестра Александра, Анна Петровна, там уже вовсю шло веселье. Племянник рассказывал тете очередной смешной случай из нелегкой жизни Несунов, а Татьяна Львовна и Ключница, она же гувернантка, она же младшая подруга по имени, наконец-то, Пелагея, Заливисто хохотали, повторяя понравившиеся фразы. Потому и не сразу услышали ее недоумевающий голос. — Рада вас видеть, Александр! Князь досадливо поморщился, и это не укрылось от зоркого взгляда тети. Плавно встал и коротко кивнул, поклонился. — И я рад приветствовать вас, Анна! Сел обратно и, как ни в чем не бывало, продолжил рассказывать историю, краем глаза рассматривая свою двоюродную сестру. Немного манерная городская девушка со сложной прической и нервными пальцами. Чужая ему, в отличие от тетушки. Переждав, пока утихнет смех и отпив глоток душистого чая, он задумчиво поинтересовался. — Тетя, а кто сейчас распоряжается в моем поместье? Едва не поперхнувшись от такого плавного поворота в беседе, хозяйка ненадолго задумалась. Да ведь оно в закладе уже лет пять, значит, в управлении банка. Последний владелец, Тихон Иулинович, хозяйствовал неважно. Усадьба-то сама обветшала сильно, да цирела. Земли не устроены, разве что где арендаторы есть, да сено косят по селам. Ну и распахивают кто где, без дозволения. Хозяйского пригляду ведь нету. Печально. Ежели это возможно, то я хотел бы съездить осмотреть» а заодно узнать потихоньку, где могила матушки-донора. — Коли есть желание, так почему бы и не навестить поместье? Поутру, после завтрака и устроим все. А когда планируете свадьбу? Теперь уже поперхнулась Анна. Немного залев, она все же открыла страшную тайну. Через год, в августе, Виктору Даниловичу обещано место и чин коллежского секретаря. Вот после. — Может, удастся отпуск и спросить. По такому случаю отказать не должны. В общем, можно было с уверенностью утверждать, вечер удался. Тетя достаточно спокойно приняла все изменения в своем племяннике и, когда расходились по комнатам по причине позднейшего времени, сама подошла и еще раз расцеловала, дрогнувшим голосом пробормотав напоследок. Вот бы Верочка порадовалась. На следующий день они в полном составе навестили родовое поместье князя Гренева. Полюбовались вблизи на богатый урожай травы и сорняков на полях, одичавшие кусты смородины и малинника рядом с дорогой. Сама усадьба, если коротко, набор сырых и гнилых дров. Что же-то банк совсем не следит за своей собственностью. Таких поместья с десяток в округе наберется, ежели не больше будет. Ранее следили и землям пустовать не давали, да вот как-то забросили. На обратном пути они сделали изрядный крюк и заехали в приходскую церковь, вернее, на кладбище при ней, поклониться могиле Веры Львовны, княгини Огреневой. Все это время Александр ждал хоть какого-нибудь проблеска воспоминания, но, увы и ах, не дождался ничего. В родовом поместье, на кладбище и даже при взгляде на памятник, крест на могиле приходилось изображать приличествующие моменту эмоции полностью гася настоящие, и это не прибавляло ему хорошего настроения. И обманывать плохо, и правду сказать нельзя. Скорее бы все закончилось. Еще сестра двоюродная. Анна ему не то чтобы не глянулась, но на томно-загадочных или чересчур манерных девиц он вдоволь насмотрелся еще в Ченстахове, Или это так и положено, вести себя с родственниками, как со слабознакомым человеком? М да. Узнав о том, что к помещице Лыковой приехал в отпуск ее племянник, и вроде как даже и холостой, не помолвленный ни с кем, тут же зашебуршились соседи, у которых были дочери подходящего возраста. Словно сам собой организовался большой прием на свежем воздухе, на котором были представлены все сливки местного светского общества, то есть десяток семейств разного возраста. Слава Богу, что вместе с дамами прибыли и их пожилые кавалеры. Они с легкостью согласились поделиться с молодым поручиком своим боевым прошлым. Вернее, согласился один, остальные слушали без интереса. И наверняка не в первый раз как когда-то воевал в горах Кавказа почтенный Сидор Карпыч. В отличие от остальных, молодой племянник Татьяны Львовны проявлял неподдельный интерес и постоянно уточнял непонятные ему моменты. Тема разговора петляла, как след зайца по снегу, и вскоре про диких горцев забыли, переключившись на извивы Гранд Политик, чем и воспользовались кружащие невдалеке, как акулы, гости. Вот и верь после этого, что сельские девушки милы, скромны и до невозможности застенчивы. Или это мамаши им накачку сделали. И сам дураком оказался. Подарки сделал, а о последствиях позабыл. Подарки дорогие, значит богатый. А богатый и молодой аристократ знатная добыча и трофей для любой решительной охотницы. Тетя просто цветет от счастья. В бой пошла тяжелая артиллерия величаво подплыв поближе одна из недавно представленных ему помещиц, осведомилась с утвердительной интонацией. — Князь, приглашаю вас завтра к нам на обед. — Почту за честь. Вот и определилась самая решительная маман. Вскоре определилась и самая умная или хитрая девица. Она попросту напросилась на тот же обед в компании своих подружек, причем словно бы и не хотела, но ну, раз уж пригласили послушав прелестное щебетание юных, иногда весьма и весьма условно, девиц, поручик страстно захотел обратно на заставу к таким милым и родным контрабасам. Какая тоска этот сельско-светский флирт. Тем более, что ни одна не была в его вкусе. Или стройная до невозможности, невозможность обнаружить грудь, например. Или слишком фигуристая, примерно полторы Софьи сразу, как минимум. Вдобавок бледные, как поганки, и это в конце августа месяца. Не, понятно, что загорают только крестьянки и мещанки, но надо же меру знать. Что-то ты не весел, мой мальчик? Подошедшая тетушка просто лучилась радостью. У нее в гостях собрались такие господа, вернее, сударыни. Неужели тебя никто не заинтересовал? Вот хотя бы дочка помещицы Федоровой. Чудо, как хороша, прямо кровь с молоком. Благодарю, но свои сердечные дела я устрою сам. Ну, Сашенька, не сердись. Ты же знаешь, я желаю тебе только хорошее. Ну что вы, тетушка, как я могу на вас сердиться? Просто я еще не готов к серьезным отношениям. Иначе их до смерти. Я ведь еще и на фабрику успею заглянуть. Или не успею. Ежели послезавтра отправиться и не ночевать в Сестрорецке, вполне успеваю. Тетя, я хотел бы просить вашего совета. «Слушаю тебя, мой мальчик. Мне хотелось бы знать, возможно ли выкупить Агренева и какую сумму выставит банк. Но сам я с этим управиться не смогу, просто не достанет времени. Возможно, вы?» «Сколько долгу я тебе и сама скажу?» «Дай бог памяти, Тихон Иолинович ведь говорил мне как-то. Вспомнила. Две закладных на общую сумму в 40 тысяч. Почти 40, точно все же не помню. Но на выкуп надо меньше». Все порушено дозаброшено, заброшено, земля сорняками взялась, поместье поди совсем. А долго ли все это оформлять? Вот чего не знаю, того не скажу. Теперь же не к спеху, да и денег таких нет. Распрошу знакомых, может, они что посоветуют. Банк какой с низким процентом, стряпчего хорошего. Я уж сам как-нибудь без кредита обойдусь, своими силами. Нам премии хорошие дают за перехваченную контрабанду. Я вот еще о чем хотел справиться. Такая новость была для Татьяны Львовны полной неожиданностью. Нет, она, конечно, знала, что офицеры в пограничных бригадах живут получше, чем в обычных пехотных полках, но чтобы настолько... — У вас там что, и золото через границу таскают? — Тетя, у меня солдаты-ветераны во взводе за последний год по полторы тысячи премий заимели. Это самое малое, а я ими командую. — Сдается мне, племянник, ты что-то не договариваешь. Разговор, принимающий явно нежелательное направление, вовремя прекратила одна из соседок тетушки. — Князь, позвольте пригласить вас к нам на обед. — К моему величайшему сожалению, вынужден отказаться, потому как послезавтра отбываю. «Как — Как? И соседка, и тетушка произнесли это одновременно, только интонации разнились. Первая досадовала, а вторая неподдельно огорчилась. — Тогда, может, на завтра? Овы, я уже приглашен на обед госпожой Замятиной, если мне не изменяет память». Недовольно поджав губы, помещица отошла прочь. «Вот и зря, Саша. Дочка, у... Молчу-молчу, не сердись на свою старую тетку». «Тетя, я ведь даже не сказал ничего». «Ах, да, мы ведь приглашены на обед вместе, не так ли? Иначе я просто помру со скуки». На званный обед Татьяна Львовна не поленилась одеть все подарки своего племянника, да еще и не позабыла небрежно упомянуть про подвеску с серьгами, как о мелком подарке на помолвку. Сам Александр старался больше молчать и слушать, открывая рот только для очередной похвалы — хозяйки, дочки-хозяйки и далее по списку. Причем предпочтение явно отдавал невинной в рамках приличий той самой хитрой и умной а в данный момент радушно оживленные девицы, чем немало нервировал хлебосольных хозяев. С трудом отказавшись от предложения помузицировать или спеть несколько романсов, поротчик славно отдохнул и развеялся, обсуждая с почтенным главой семейства всякую ерунду, вроде последних столичных новостей. Примерно через час он отвлекся и незаметно огляделся, после чего вежливо и слегка торопливо откланялся. А то вроде уже и танцы намечались под рояль. Тетушка решила остаться и продолжить общение. Обратно племянник возвращался со всем комфортом, неспешно с проплывающими мимо пейзажами, и вспоминал. Когда он ехал осматривать поместье своего отца, бывшее поместье, то видел несколько сел и одну деревню. Заезжать и останавливаться, разумеется, не стали, проскочили, не сбавляя скорости, но... Даже и так удалось понять, что живут люди очень небогато. Жизнь крестьянина-общинника в веке XIX почти ничем не отличалась от жизни его предков в веке семнадцатом, разве что его теперь заговорящий скот не считали. Землю пахали прадедовый сахой, просеялки и веелки, все слышали, но редко кто видел. Наделы все больше и больше истощались, в отличие от налогов и повинностей. Вот тут была полная стабильность. Современная сельхозтехника, как и агрокультура землепользования, применялись только помещиками, да и то не всеми, а только достаточно богатыми. Плукта, то оказывается, вещь не дешевая, как и услуги хорошего агронома. Урожай на корню скупали приказчики хлебных дельцов. Правда, некоторые помещики предпочитали сами торговать на хлебной бирже, получая заметно большую прибыль. Вот так. Страна, где пахари больше всего в мире, одновременно страна, где пахари беднее и бесправнее всех. И это я еще летом заехал. А зимой просто побоюсь, что опять увижу мертвого пятилетнего мальчика, умершего от голода. Или девочку. Какая, впрочем, разница? В прошлый раз едва с ума не сошел, вспоминая его улыбку. Как же тяжело на душе. На следующий день у тети с племянником случилась первая размолвка. Александр очень хотел оставить тете немного денег. Свадьба ведь дело такое, чем больше денег, тем спокойнее на душе у ее устроителя. А Татьяна Львовна уперлась и ни в какую не желала принимать помощь. От чего и почему осталась тайной за семью замками. Но желание хоть как-то, но подсунуть ей деньги росло с каждой минутой заставляя искать обходные пути и возможности. Собственно, и искать-то долго не пришлось. «Пелагея Васильевна, можно вас на минутку? Мне требуется ваша помощь». «Так сей момент все устроим, Александр Яковлевич. В чем нужда возникла?» Тетушка обиделась на меня немного за быстрый отъезд. «Вот как остынет, передайте ей мое письмо с объяснениями и извинениями, хорошо?» «А заодно и чек на десять тысяч». Провожало его все семейство — три женщины разного возраста. Обнявшись с двумя и поцеловав руку сестре Анне, он клятвенно пообещал прибыть на свадьбу, ежели начальство отпустит. Татьяна Львовна напоследок перекрестила его и сурово напутствовала, срывая свое огорчение от разлуки. — Ты понапрасну не храбрись там, хоть бы и офицер. Да не забывай про письма. — Ну, к чему такая грусть, Тетя. Да я за последний месяц полтора контрабандистов-то всего три раза и видел, и то издали. Всего самого лучшего, тетушка.